Глава 4 Пегас поглощал пространство, как бы радуясь обретенной свободе. Ника наслаждалась пилотированием. Антон занялся приведением в боевую готовность вооружения звездолета. Зея сканировала окружающее пространство. «Антон, зачем приводишь вооружение в боевую готовность? Никакой необходимости пока в этом нет». «Ника, ты правильно подчеркнула. Пока». «А если такая необходимость возникнет неожиданно, что тогда?» «Смотри, не накаркай. Не буди лихо, пока оно тихо», – философски ответила Ника. В полете прошло два часа. «До конвоя один час», – проинформировала Зея. «Приступаю к торможению», – предупредила Ника. Одиночки, сопровождающие конвой, проводили обмен кодами опознавания с Пегасом. Группа боевых звездолетов класса «Одиночка» поступает под командование капитана звездолета «Пегас Никки». «Капитан, какие будут распоряжения?» – поступил запрос от звездолетов охраны. «Боевым звездолетом сопровождения конвоя класса «Одиночка» выполнять ранее поставленную задачу. Охрана конвоя. Задача понятна. Выполняем». Зея посмотрела на Нику и попросила разрешить ей дистанционное тестирование систем-одиночек. Ника кивнула. «Звездолетом класса-одиночка. Приготовиться к дистанционному тестированию систем искусственным саморазвивающимся интеллектом станции «Надежда». Капитан к тестированию готовы. Все необходимые коды и допуски у указанной системы имеются». «Как-то странно они общаются с тобой, а, Ника? Тебе не показалось?» «Зея, это твои звездолеты. Тебе лучше знать». «Да ладно вам. Нормально общаются», — вмешался в их разговор Антон. «Антон, ты не понимаешь нюансов машинного общения», — строго посмотрела на него Ника. «Конечно, куда мне? Зато вы не до конца понимаете нюансы человеческого общения», — не остался в долгу Антон. «Ладно вам. Выяснять отношения потом будете». «Вхожу в виртуальное пространство одиночек», — прервала начинающуюся перепалку Зея. «Связь с одиночками устойчивая. Она получу проникла в приемное устройство звездолетов и направилась к сердцу одного из этих боевых монстров, управляющему Кристаллу, заключающему в себе личность боевой машины». А вот и он. Ее встретил виртуальный образ одиночки, капитан в форме месхийских сил самообороны. Сама Зея предстала в образе командующего флотом. «Командующий, задание выполняется, конвой движется в пределах заданных параметров. Попыток захвата не было», – доложил виртуальный капитан совсем не виртуального звездолета. «Спасибо, капитан. Продолжайте исполнять свои обязанности. Я протестирую ваши системы. Возможно, они требуют подстройки после длительного полета». «Звездолет в вашем распоряжении, командующий. Одна просьба. Поставьте дополнительные расширители возможностей управляющего модуля». «Я подумаю над целесообразностью вашей просьбы, капитан», растерянно ответила Зея. После чего виртуальный капитан растворился. Зея знала, никакого капитана нет. Этот виртуальный образ и личностные характеристики перенесены в модуль. С согласия и пожеланию реальной личности, которая жила миллиарды лет назад и отличалась аналитическими и боевыми способностями. Когда в каком-нибудь бою капитан погиб, запись его сознания с боевыми навыками переписали и перенесли в управляющий кристалл. И теперь он управлял боевым звездолетом колоссальной мощности. Поэтому такие звездолеты и назывались «одиночки». Они сражались до конца. Неординарность просьбы ее удивила. Так управляющий кристалл себя вести не мог. «Ладно, проверю другие звездолеты, тогда и сделаю выводы», — решила Зея. Дистанционная проверка показала, что все системы истребителей работают в заданных параметрах, кроме одного, первого, который имеет личностные характеристики. До конвоя 0,5 световой секунды уравниваю скорости объявила Ника, и стала совершать маневр параллельного следования курсом. Как только она его завершила, из тьмы космоса неожиданно вырвались огромные звездолеты с поездами. Их цепочки не было конца. Они неслись в полной тьме. светом был не нужен. У них была цель, планета с залежами Кларина. Ника прибавила скорость и поравнялась с головным звездолетом. «Мне нужно протестировать ведущий звездолет лично», — обратилась Зея к Нике. «Хорошо, тестируй. Возьми модуль для полета», — откликнулась Тани, видя причин для отказа. Ника уравняла скорости. «Пегас поплыл параллельным курсом. Скорости не ощущалось. Было впечатление, что и «Пегас», и «Конвой» висят на месте. Впечатление, конечно, обманчивое. Скорости были более чем приличные». Зея спустилась в транспортный ангар, выбрала небольшой модуль и, не торопясь, поплыла к огромному звездолету. На причальной палубе ворота транспортного ангара предусмотрительно открылись. Зея без труда завела туда модуль. Ворота ангара закрылись. Заработали насосы, заполняя помещение воздухом. «Вот это ни к чему», — подумала Зея, но останавливать процесс не стала. Активировав скафандр, вышла в ангар из модуля. Звездолёт рассчитан на мисхийцев ростом под 3,5-4 метра. Соответственно, и всё вокруг было огромным. А она ростом метр семьдесят. Среди этих громадин чувствовала себя совсем маленькой. Совсем маленькой чувствовала себя Зея-человек. А Зея-искусственный интеллект станции «Надежда» чувствовала себя здесь, как рыба в воде. Она вошла в виртуальное пространство транспортного звездолета и распорядилась доставить ее в рубку управления. Тут же, через мгновение, из ниши в стене появилась платформа с огромным креслом. Зия села, пристегнулась ремнем безопасности, и платформа с ускорением за две минуты доставила ее до рубки. Она сошла с платформы и остановилась перед массивной бронированной плитой, преграждавшей путь в рубку. Рядом поблескивал небольшой терминал. Она подсоединила один из своих имплантов к нему. Обменялась с управляющим интеллектом звездолета кодами, и плита ушла вверх, открывая вход. Никаких приветствий между искусственными интеллектами не предусматривалось. Сплошной машинный код на сверхскорости. Зея вошла в огромную рубку, подсоединилась к капитанской виртуальной системе. Это была ее стихия. Здесь она чувствовала себя, как рыба в воде. Сразу связалась с Никой, доложив, что все в порядке. Потом с Ковчегом. Он уже отчетливо виднелся на сканирующих системах грузового звездолета. «Ну, наконец-то, Зея! Сколько можно молчать? Докладывай!» Сразу же откликнулся Алекс. Зея доложила обо всем и о странном поведении управляющего модуля «Одиночка». «Хорошо, Зея. Если все в порядке, возвращайся». «Алекс, послушай». «За конвоем нужен присмотр. Он слишком долго путешествовал самостоятельно. Мне целесообразно остаться здесь и начать подготовку горнопроходческого оборудования к выгрузке». «Как это не грустно осознавать, но ты права. Как бы мне не хотелось тебе это запретить, я вынужден с тобой согласиться, но с одним условием. Ты подключаешь меня к виртуальной системе конвоя». «Уже подключила». «Молодец. Теперь я стал ближе к тебе и вижу, что там у тебя происходит». Вдруг виртуальное пространство покрылось рябью помех, а через мгновение очистилось. «Ника, что там у тебя? Откуда помехи?» «Зия, я думала, ты там что-то настраиваешь. Я ничего не делала». «Просканируй окружающее пространство. Может быть, там источник помех?» «Ты думаешь?» Ответить Зея не успела. Пространство вокруг конвоя осветили трассы лазерных разрядов. Нужно было действовать. На них напали. Зея мгновенно привела в боевую готовность все орудийные комплексы системы обороны конвоя. Ввела цели. Конвой ощетинился огромными стволами орудий различного калибра. Системы наведения стали шарить по пространству, выискивая цели. «Ника, включайся в общую систему защиты» предложила ей Зея. «Нет, Зея, ты командуй обороной конвоя, а я посмотрю, кто это за нами охотится». «Командующий вызывает боевой звездолет-одиночка-1». «Боевой звездолет-одиночка-1 на связи». «Приказываю прикрывать корабль «Пегас»,» командовала Зея. «Вас понял. Выполняю». «Одиночка-2. Прикрывайте сектор ответственности «Одиночка-1». «Одиночка-2. Задачу понял». «Алекс, на нас напали, отражаем атаку!» – доложила она ему. «Идем на помощь!» – откликнулся тот. А конвой с двух сторон уже неслись стаи тяжелых ракет, грозясь разнести его в щепки. Системы наведения захватили цели и залпом гравитационных оружий уничтожили первый вал ракет, расстреливая лазерными установками отдельно прорвавшиеся к конвою. «Боевым звездолетом одиночка 2, три, четыре. Отыскать корабли противника и уничтожить». «Команду приняли. Выполняем». Ника выстрелила целую стаю малых зондов, которые тут же разлетелись в разные стороны и начали передавать информацию. Ей нужно обнаружить корабль неприятеля, но сканирующая система не видела его». Через 10 секунд местоположение корабля установили, и Пегас яростно метнулся к цели. Режим маскировки позволял Пегасу подойти к вражескому кораблю незаметно, но его демаскировал звездолет-одиночка, который послала им в подмогу Зея. Визуально неизвестный звездолет не наблюдался. Видимо, был накрыт маскирующим полем. Звездолету-одиночка-1. Капитан Ника. Приказываю сменить курс и отвлечь внимание противника на себя. Задание понял. Выполняю. Звездолет отвалился и свечой ушёл вверх, заходя на цель. Неизвестный корабль открыл по нему огонь, чем тут же себя демаскировал. «Антон, огонь!» — скомандовала Ника. Пегас выбросил сгусток плазмы звездной температуры, который, казалось, и летит в пустоту, но нет. Вот он наткнулся на невидимое препятствие, растекся по его боевым щитам, сжигая их и нанося непоправимый вред кораблю. На корабле неприятеля начались взрывы, декомпрессия отсеков, а сверху атаковал одиночка, всаживая одну за другой ракеты в корпус объятого пламенем незнакомого корабля через секунду незнакомец зарился мощной вспышкой, раскалываясь на несколько частей и в пространство понеслись осколки. Зияя мы уничтожили один корабль что у тебя Атака на конвой прекратилась откликнулась та мы возвращаемся сообщила ника. Зея беспокойно оглядывала окружающее космическое пространство, пытаясь отыскать второй звездоёт напавший на конвой. но нет. «Сканеры его не фиксировали!» «Наверное, прикрывается маскирующим полем», — размышляла она. «Технологии высокие, если даже сверхмощные сканирующие устройства конвоя его не могут обнаружить». «Ясно одно — это боевые корабли, которые готовились захватить конвой. Наше неожиданное появление нарушило их планы по захвату, и они решили уничтожить конвой, заодно попробовав нас...» «На прочность». Через некоторое время вернулась Ника в сопровождении огромного звездолета «Одиночка-1». «Командующий, «Одиночка-1» приказ выполнил. Цель уничтожена». И опять же показалось, что в его голосе присутствуют эмоции. «Одиночка-1, командование благодарит вас за службу. Приступайте к выполнению своей прежней задачи, охране конвоя». «Командующий, определите сектор ответственности». «Одиночка-1, один. в зону вашей ответственности входят все сектора». «Приступаю к выполнению». Зея увидела, как «Одиночка-1» один стал нарезать неторопливые спирали вокруг конвоя. «Оригинальное решение», — удивилась она. А к месту боя уже приближался ковчег, разворачиваясь и занимая место над конвоем. «Алекс, звездолет, открывший огонь по конвою, уничтожен», — докладывала Ника. «Помощь в уничтожении оказал одиночка один». «Хорошо. Кто это был?» «Корабль не опознан, но запись боя осталась. Можно будет посмотреть и восстановить цепь событий». «Спасибо, Ника. Этим займемся чуть позже». «Зея, как у тебя дела?» «Конвой не пострадал. Ни одна ракета не прорвалась. А лазеры конвою не страшны». «Зея, я вижу только один звездолет охраны. А где остальные?» «Я их отправила на поиск второго корабля». «И что, каков результат?» «Пока не знаю. Доклада не было. А, вот, вышли на связь. Включаю трансляцию». «Командующий, докладывает одиночка-2. Ведем преследование вражеского корабля. Корабль ускоряется и уходит в сторону горячей туманности». «Мощности наших двигателей не хватает для того, чтобы его догнать». «Одиночка, два, три, четыре. Преследование прекратить. По вектору движения неизвестного звездолета произвести запуск зонда и возвращайтесь», — приказала Зея. «Команду принял. Выполняю». «А насчет маячка ты здорово придумала», — похвалил Зею Алекс. «Ника, мне вот какая идея пришла в голову». После уничтожения корабля, возможно, кто-то спасся в капсулах. Посмотри пространство. Поройся среди обломков. Может быть, что-то обнаружишь? Надо же нам хотя бы представление иметь, кто нам противостоит и какими силами. Хорошо, Алекс. Я посмотрю. Пегас, не торопясь, описал дугу и направился к месту боя, сканируя пространство. Зея, как ты себя чувствуешь? Прекрасно, Алекс. «Атаку отразила, потерь не понесла, конвой сохранила». «Вовремя ты высадилась». «Это случайность. Нам просто повезло. Потерять конвой мы не можем, для нас это недопустимая роскошь». «Да, ты права. И лучше тебя этого никто не знает. Назначаешься командующим конвоя официально». «Спасибо». «Отсылая конвой в экспедицию, я даже предположить не могла, что мне самой же придется им командовать и защищать». «Так бывает. Мы часто не знаем, что нам готовит жизнь», — философски заметил Алекс. «Держи конвой в постоянной боевой готовности». «Алекс, это понятно. Спокойная жизнь кончилась. Была ли она у нас, спокойная жизнь?» «Нет, покой нам только снится. Но, наверное, скоро и сниться не будет. У тебя там как условия для жизни?» «Да я пока не смотрела, некогда». «Через пять минут входи в виртуальное пространство Ковчега. Проведем совещание». Экипаж Ковчега находился на своих постах. Десантники в боевой готовности. Отрывать от непосредственных дел Алекс никого не хотел, но обсудить создавшуюся ситуацию надо и он решил провести виртуальное совещание. Весь экипаж, включая Нику с Антоном, присоединился к совещанию. «Последние события, — начал Алекс с совещания, — требуют от нас постоянного внимания и присутствия на своих боевых постах. Конвой подвергся нападению, которое мы, благодаря случайности, отразили без потерь и повреждений конвоя. «Судя по всему, своим неожиданным появлением мы сорвали планы наших неизвестных противников. Благодарить за отличные действия я вас не буду. Теперь это постоянная наша работа. Нужно разработать тактику дальнейших наших действий. Какие будут предложения?» Слово взял Адамал. Нет никаких сомнений в том, что готовился захват конвоя. Конечно, на наш взгляд, захватить конвой, следующий даже в автоматическом режиме, задача не из простых. И Я бы сказал, невыполнимая, но просматривая параметры сегодняшнего боя, я бы не был столь категоричен. Технологическая мощь противника просматривается, и притом явно. Мы с трудом обнаруживаем их корабли в пространстве. «Думаю, что захват конвоя готовился долго, и только случайность помешала им перейти к активной фазе действий. Предлагаю усилить охрану конвоя, провести технологические и научные разработки по усовершенствованию сканирующих систем наших кораблей. Конвоем должен командовать кто-то из членов экипажа». «Спасибо, Адамал. Я согласен с твоими выводами». «Что касается командования конвоем, то я сегодня провел назначение. Командующим грузовым флотом Мисхии назначена Зея». «Лучшей кандидатуры нет», — удовлетворенно одобрил Адамал. «Как мы будем охранять конвой?» — вступил в разговор Деном. «Вслепую? Ведь противник не видим». «Да, мы его не видим. Но противник пока об этом не знает». «Или даже не задумывается над этим, учитывая потерю своего боевого корабля», — ответил Серден. «Сейчас вокруг конвоя распылены сенсорные устройства, которые будут сообщать нам о приближении противника». «Как сообщать, Алекс?» «Ведь они не могут пробить защитное поле их звездолетов». «Пока не могут, но, столкнувшись с препятствием, тут же отправят координаты». «Половина таких координат будет ложными целями, астероидами, метеоритами и другим космическим мусором», — не сдавался Серден. «Будем все проверять. Другого выхода пока у нас нет. Но это тактика. А нам нужно выработать стратегию». «Скоро конечный пункт путешествия конвоя. Планета r 300 «Конвой уже идет в режиме торможения. Наши противники, вероятно, просчитывают конечный пункт конвоя. И эта планета, скорее всего, попала в их список. Предлагаю слегка изменить курс, чтобы противник не успел или не захотел создавать планетарную оборону и не догадался, куда мы летим и зачем. Если он ее создаст, нам будет непросто», — возбужденно предположила Дея. «В этом предложении есть смысл», — задумчиво проговорил Алекс. «Но пока мы не узнаем своего противника и не увидим его, нам будет трудно вслепую сражаться». «Выход есть, очень простой. Трансформироваться в режим творящего и все разузнать», — предложил Антон. Все замолкли, ожидая реакции Алекса. А он не торопился с ответом, раздумывая. Пауза затягивалась. «Придется это сделать, Алекс. Другого выхода нет, вслепую строить планы тяжело, да и просто нереально. Предугадывать действия противника, которого не знаешь и не видишь, трудно», — поддержал Антон серден Алекс молчал. Вдруг заговорила Ника. «На сканерах большой фрагмент уничтоженного корабля. Может быть, там есть то, что нам поможет?» «Всем спасибо за обмен мнениями». «Решение примем позже, сейчас не время». «Десантники, боевая готовность». Лианда подобралась и ответила. «Капитан, мы готовы». «Возможно, вам придется проникать в найденный Никой фрагмент». И тут же вновь связался с Никой. «Как у вас дела?» «Алекс обнаружили несколько спасательных капсул, хотели подобрать, но не получилось. При нашем приближении они взрывались». «Понятно». «Противник предпочитает смерть плену». «Что с фрагментом?» «Приближаемся». «Ника, на борт обломка не поднимайтесь. Я высылаю десантников». «Не надо, Алекс, мы сами справимся». Алекс заговорил резко. «Ника, это приказ ждать десант». «Есть капитан». «Вот так-то лучше». «Десанту старт на абордажном истребителе», — отдал команду Алекс. От ковчега отошел абордажный истребитель с десантниками. Пилотировала машину Лианда. Алекс наблюдал, как машина включила маршевые двигатели и исчезла из вида. Он вздохнул, провожая взглядом истребитель. «Капитан, все будет нормально. Лианда грамотный командир, да и бойцы подготовлены. Что ты меня успокаиваешь, Адамал?» «Я все понимаю, но это война, а мы несемся по незнакомой галактике неизвестно у кого на виду». «Точно, Адамал, мы на виду», — остановил сам себя Алекс и тут же дал команду. «Всем звездолетам и истребителям передвигаться в пространстве в режиме маскировки. Зея, ты можешь накрыть маскирующим полем конвой?» «У звездолетов маскирующее поле есть, а вот у поездов нет». «Сейчас попробую натянуть такое поле», — откликнулась она. «Попробуй, Зе, хотя бы немного накрыть». «Алекс, как раз на немного и хватает. Но поле очень слабое». Через мгновение огромный конвой и все звездолеты исчезли в пространстве не только визуально, но и для сканирующего излучения. «Хоть что-то», — бодро подумал «Алекс». «Ника, Лианда на связи. Видим фрагмент. Подводим к нему абордажный истребитель и производим стыковку». «Осторожней, Лианда. Они какие-то фанатики. Взрывают себя. А этот обломок похож на изолированный отсек». «Я поняла. Работаю». Истребитель завис над обломком, захватил его гравитационными лучами и притянулся к нему. Опустившись на поверхность фрагмента, закрепился и начал вскрывать обшивку. Лианда дала команду активировать скафандры и приготовиться к проникновению. Плазменные резаки быстро проделали круглое отверстие, вырезанный кусок обшивки подняли. Края светились малиновым цветом от высокой температуры. «Крела, остаешься на борту абордажника и прикрываешь нас». «Есть прикрывать, командир?» Леанда посмотрела на нее и нырнула в проделанную дыру. За ней последовали Алон и Мирал. Блестящие фигуры десантников исчезли в проеме. Очутившись на борту обломка или отсека, Леанда быстро просканировала пространство. Живых форм не обнаружено. Света не было. Она скомандовала «Фонари не зажигать. Перейти на инфракрасное видение». Все вокруг сразу окрасилось зеленоватым светом, в котором четко стали выделяться предметы. Лианда отметила, что им здесь не тесно. Размеры отсека были приличными. Атмосферы не было. Отсек компактно по всему периметру занимала какая-то аппаратура. Вот где пригодились тренировки в невесомости. «Рассредоточиться», — распорядилась Лианда. Осмотреть отсек, не расслабляться. Возможно, остались члены экипажа. Необычность обстановки давила, но десантники делали свое дело. Осмотрев одно помещение и ничего не обнаружив, кроме шкафов с оборудованием, они перешли в следующее. Этот отсек напоминал вычислительный центр. В центре отсека высилось какое-то устройство. Внезапно зажглось аварийное освещение. Десантники непроизвольно стали шарить стволами своих излучателей по сторонам, нервно выискивая цели. «Сработала автоматика на наше появление. Продолжаем осмотр», – успокоила десантников Леанда. Десантники быстро осматривали отсек. Внезапно раздалось шипение, и на вершине устройства, стоящего посреди отсека, вспыхнула объемная голограмма с птицеподобным существом. Десантники вздрогнули от неожиданности, рассматривая голограмму. Россущество определить было трудно. Фигура правильного сложения. Вместо ног огромные птичьи лапы, которые переходили в туловище. Крыльев не было видно. Две суставчатые лапки заменяли руки. Шею средних размеров украшала голова с двумя глазами и клювом. Существо было покрыто перьями. Оно жестикулировало передними лапками и издавало звуки, похожие на клёкот. Одежда состояла из накидки синего цвета. На голове находился шлем. Минуты через две существо закончило кликотать и исчезло. Из устройства выдвинулась подставка, на которой в держателе находился совершенно гладкий кристалл, похожий на яйцо. Лианда взяла его с подставки и спрятала в одном из контейнеров скафандра. «Ника, мы нашли какой-то кристалл, наверное, с информацией», — доложила Лианда. Ответить Ника не успела. Неожиданно замигала аварийная сигнализация, отсек ожил. Наблюдавшая за всем этим, Ника крикнула «Уходите, сейчас все взорвется!» Лианда не задавала лишних вопросов. «Назад!» — скомандовала она десанту. Леанда поднялась на борт последний, как и положено командиру. Дистанционно дала команду абордажнику на старт, тот мгновенно расстыковался с фрагментом чужого корабля и стартовал. И вовремя в следующее мгновение они увидели мощный бутон взрыва, уничтоживший фрагмент. Леанда посмотрела на своих боевых товарищей, и ее прошиб холодный пот. Команда была на грани гибели, но никто из десантников не показал своих эмоций. Постепенно напряжение последних минут отпускало. Десантники расслабились. Но рано послышался голос Ники. «Вы целы?» «Да, Ника, успели уйти в последний момент». «Лианда, займись пилотированием своего абордажника. Появляется какая-то новая сигнатура». «Я не могу идентифицировать это излучение, но оно тянется к абордажнику», – предупредила Ника. «К бою!» – скомандовала Лианда и понеслась в рубку управления. Десантники рассредотачивались по истребителю, занимая боевые посты. На тренировках такая ситуация отрабатывалась тысячу раз. Пегас регистрировал огромную энергетическую сигнатуру, которая двигалась к истребителю десантников. Антон к бою, готовь протонные торпеды, и основной калибр гравитационного орудия, огонь открывай по обстановке. Я понял, Ника, к бою готов. Ника подняла боевые щиты и задействовала генераторы преобразователя полей, переместила Пегас, прикрывая уходящий абордажник Леанды. Она выигрывала время, пытаясь дать ей уйти как можно дальше. Сигнатура попыталась обогнуть Пегас, но Ника всякий раз ставила корабль у нее на пути. «Лианда, уходи скорее!» — крикнула Ника в эфир. Ответа она не дождалась. За бортом сверкнула вспышка основных двигателей абордажника, и он исчез. Пространство перед Пегасом разорвали вспышки статических разрядов. Антон хотел уже открыть огонь, но удержался. Нервы напряглись до предела. Вслед за статическими разрядами начали прорисовываться контуры огромного, многокилометрового звездолета. Вот он проявился полностью, похожий на громадную птицу, сияющий боевыми щитами. По сравнению с этим левиафаном, Пегас был просто мошкой. «Ника, ты видишь?» – взволнованно прошептал Антон. От волнения голос сел. «Вижу, Антон. Подождем, что будет дальше», ответила Ника, включая прямую трансляцию на ковчег. Они так и висели в пространстве. Огромная птица неизвестного звездолета и похожий на золотистую каплю Пегас. Маскирующее поле Ника сняла, прятаться не было смысла. А в чем он был? Она не знала, действовала интуитивно, на подсознательном уровне. Неожиданно приемные устройства Пегаса стали получать видеосигнал. Ника вывела его на экран и адаптировала. В рубке сформировалась голограмма с птицеподобным существом. В малиновой накидке, шлеме. Туловище прикрывало что-то напоминающее средневековые латы. В передней лапе существо держало золотистый жезл. Это контакт. Существо закликотало на своем языке. Ника задействовала дешифратор. «Я отчал руководитель звездного сектора народа цейменов, требую вернуть информационный кристалл с уничтоженного вами корабля». «Я Ника, капитан корабля «Пегас». Требую объяснений внезапного нападения на наши корабли». «Капитан? Командир всего лишь одного корабля. У вас недостаточно полномочий для переговоров» прокликотал Чел. Алекс, находящийся на связи и за всем наблюдавший, подключился к разговору. «Здесь командующий боевым флотом планеты Мисхи Алекс. Считаем ваши действия недопустимыми, а нападение — прямой угрозой нашей цивилизации». «Командующий, никаких объяснений. Это вы вторглись в пределы нашего пространства». И мы вольны поступать с вами так, как считаем нужным. Верните информационный кристалл. Чел, мы не позволим вам поступать с нами так, как вы считаете нужным. У нас для этого достаточно возможностей. Какие возможности, командующий? Прокликотал, как показалось Алексу, весело чел. Вы даже не смогли нас обнаружить. Возможно, какие-то проблемы с обнаружением были. Но с уничтожением вашего корабля? Нет. Командующий, верните кристалл, или вас ждет война. Язык ультиматумов для слабых. Мы таковыми себя не считаем и не боимся угроз. Предлагаю для начала договориться. Договориться? Перья у Челла от возмущения поднялись. «Это неслыханная наглость! Вы вторглись в наше пространство! Уничтожили наш звездолет! Захватили информационный кристалл! О чем мы можем договариваться?» Чел примирительно проговорил Алекс, «мы вторглись в ваше пространство вынужденно. Решив свои проблемы, уйдем». За причиненное беспокойство готовы обсудить компенсацию. «Верните кристалл!» — его клёкот был сравним с криком. «Тогда, возможно, будем разговаривать!» Находясь рядом со звездолётом цеменов Ника не бездействовала, а снимала показания энергетических полей и потоков. По каналу связи запустила программы разведчики. Ситуация заходила в тупик. Ни одна из сторон не хотела уступать. Выхода, казалось, не было, в любой момент могло начаться сражение. При своих маленьких размерах Пегас смог противостоять кораблю цеменов По огневой мощи он его превосходил. Отступать было нельзя. цемены расценят это как слабость, но и нападать они не решались, помня судьбу своего сбитого корабля. Корабль Цейменов, по всей видимости, был один, потому что других энергетических сигнатур не наблюдалось. Быстрой помощи Челу оказать никто не мог, и он старался выжить из ситуации максимум. Захват кристалла для него был неожиданностью. «Что такого ценного в этом кристалле?» — анализировал Алекс. «Наверное, очень ценная информация, раз Чел так старается заполучить его обратно». «Значит, кристалл на этот момент единственная возможность договориться. Получив его, цемены попытаются нас уничтожить, никакого сдерживающего фактора не будет». «Нет, чел, кристалл вернем только в обмен на безопасность нашего флота», решительно ответил Алекс. «Вы безумцы!» – спокойно прокликотал Чел. Только что вы подписали свой смертный приговор. Ваш флот будет уничтожен. То, что вы, возможно, узнаете, исчезнет вместе с вами. Ваши знания бесполезны. После этого связь оборвалась. Корабль цейменов стал таять, покрываясь маскирующим полем. Ника тоже не стала медлить и задействовала свое. Корабли медленно разошлись, не произведя ни одного выстрела. «Ника, возвращайся», — распорядился Алекс. Ника от напряжения последних минут не сразу поняла команду Алекса, когда до нее дошло, что все закончено, заложила вираж и направилась к конвою. Конвой плыл в пространстве звездного сектора цейменов, ощетинившись стволами боевых комплексов. На расстоянии его охраняли одиночки, а сверху плыл ковчег. Экипаж собрался в кают-компании на экстренное совещание. Алекс обрисовал ситуацию, отметив удачные действия по уничтожению корабля цейменов и захвату кристалла. «Что это за кристалл? Мы не знаем, но можем предположить». «Информация, заключенная в нем, имеет ценность, раз ради его возвращения цемены обнаружили себя», — закончил говорить Алекс. Стремительность событий последних часов закружила, экипаж собирался с мыслями. Молчание нарушила Зея. «Конвой в опасности. Нужны срочные меры по его сохранению». Зея, с этим никто не спорит». «Но у меня такое чувство, что мы стоим на пороге полномасштабной войны с цейменами», — заговорил Деном. «Я бы не стал так драматизировать ситуацию. Цеймены погорячились, но наше поведение тоже нельзя назвать идеальным. Вторглись в чужое пространство и начинаем хозяйничать». Собравшиеся в недоумении уставились на Адамала. Он улыбнулся и продолжил. Конечно, так думают цемены. Так же думали бы и мы. Но есть три «но». Нас никто не остановил. Нас никто не предупредил. С нами никто не вышел на связь. Эти три «но» оправдывают наши действия. А переговоры с челом, руководителем звездного сектора, и вовсе развязывают нам руки. Он говорил языком ультиматума, грозился уничтожить нас. «Думаю, угроза не пустая. Учитывая все вышесказанное, думаю, без столкновений с цеменами не обойтись». «Ты считаешь, что чел вызовет подмогу?» «Уверен, Серден. Нас просто не ждали, поэтому встретили небольшими силами». «Предлагаю действовать нагло и цинично. Курс на планету r 300 не менять. Увеличить скорость конвоя «И уничтожать все, что нам мешает!» — горячо предложила Дея. «Откуда такая воинственность?» — воскликнул Деном. «Прямо космическая амазонка!» «Пока они будут собирать флот, у нас есть время. Необходимо использовать его и начинать добычу кларина». «Но переговорный процесс останавливать тоже нельзя. Нужно пробовать все способы», — не сдавался Деном. Ника прибыла вместе с Антоном. Она почти вбежала в кают-компанию и, не обращая ни на кого внимания и ни к кому не обращаясь, заговорила. «Я сумела поставить маячок на корабль цеменов и запустить программы разведчики «Получу на их корабль». А «Что на этом кристалле, из-за которого весь сыр-бор? Разобрались?» Команда повернулась и вопросительно посмотрела на Алекса. Он сформировал голограмму связи и вызвал Лианду. «Лианда, где находишься?» «Причаливаю к ковчегу». «Как причалишь?» «Вместе с командой в кают-компанию». «Есть капитан?» отрапортовала Лианда. Минут через десять вошла Лианда с десантниками. «Вы вовремя присаживайтесь», — пригласил Алекс Десантников. Алекс взял у Лианды кристалл и положил его в специально сформированное сканирующее поле а сам вошел в виртуальное пространство корабля, работая над взломом кристалла. «Все замерли в ожидании», — спустя некоторое время, с довольным выражением на лице Алекс произнес. «Я подобрал коды и шифры, так что сейчас мы узнаем все секреты цеменов Да и вообще, нам никто не страшен. Вы знаете, какое у нас оружие на борту». «Если цеймены не захотят договариваться и сделают для нас ситуацию безвыходной, мы его применим. С сегодняшнего дня условия диктуем мы». «Видимо, в этой галактике, как и в нашей, существует право сильного. Кто сильнее, тот и прав», — печально проговорил Адамал. «А как же разум сохранения жизни?» конце концов, уважение жизни, воскликнула Дея. Там, где говорят языком лазерных пушек и протонных ракет, доброму и вечному нет места, ответил Серден. Я не согласна, подняла голову Лианда. Вся команда обернулась и посмотрела на нее. Смущенная таким вниманием десантница покраснела, заволновалась, но нашла в себе силы продолжить. Ну, каждый расы Своя правда и свое понимание добра и зла. Адамал посмотрел на нее с удивлением и восхищением. В этом есть смысл. Но раз много и нужны универсальные правила их сосуществования. Конфронтация рано или поздно приводит к краху, поддержал ее Адамал. Все, диспут закончен. Давайте смотреть информацию с кристалла. Вставая, позвал всех за собой Алекс. Как только команда разместилась на креслах, полукругом, вокруг небольшого устройства, Алекс включил трансляцию. Объемное голографическое изображение показывало звездную карту. Потом пошли звездные лодцы с цифровыми характеристиками. Изображение погасло, а потом вспыхнуло картинами космического пространства потрясающей красоты. Раздался закадровый клёкот, и автоматический переводчик стал переводить. Цеймены населяли не одну галактику, а три. Клеус, Мет, Орос. Пошло изображение планеты-галактик. Раса цейменов завоевывала одну планету за другой. Покоряла расы и звездные сектора, и не было в обозримом пространстве равных им по силе и мощи. Миллионы единиц боевых кораблей различного назначения плыли в космическом пространстве. Потом появились изображения самих цеменов. Птицеподобные существа, прямоходящие, имеющие рудиментарные передние конечности и крылья за спиной. Следующие кадры показывали их полет в воздушном пространстве планеты. В полете они были грациозны и даже красивы. Их тела покрывали перья, одежда самая разная. Их талии обхватывали ремни, на которых крепились необходимые принадлежности. В передних лапках какие-то приспособления. Позже стало понятно, это лазерное оружие. «Много времени назад», — продолжился перевод. Правитель миров цейменов Кленпет решил покорить расу необычных существ, напоминающих огромные черные полотнища, трепетавшие на звездном ветру и питающиеся энергией звезд. Эти необычные существа вторглись в одну из наших звездных систем, основав на планете Энсол колонию. Колония быстро развивалась и превратилась в могущественную цивилизацию, постепенно расширяя свое влияние все дальше и дальше. Допускать стремительно распространяющееся влияние больше было нельзя, и Клинпет решил напасть. Битва скорее напоминала бойню, называющая себя эрками раса к нападению не готовилась и была почти полностью уничтожена цеменами. Цеймены торжествовали, отмечая победу, но они не знали, что одна планета эрков осталась. Эта невнимательность обернулась потерей всего. Прошло много времени. Цеймены думать забыли об эрках, сменялись поколения, сменялись правители, И вот однажды в звездных системах цейменов появились мощные соединения боевых кораблей. Противостоять их мощи корабли цейменов не могли и были безжалостно разгромлены. Потом началось планомерное уничтожение планет с населением. Пошли кадры, которые демонстрировали взрывы планет. Позже цеймены узнали, что это Эрки. Они сумели возродить свою цивилизацию и теперь мстили. Месть была страшной. Их боевые корабли быстро очистили вселенную от цеменов, но небольшому флоту цеменов всё же удалось тайно прорваться внутри горячей газовой туманности и основать там колонию, приспособив для этого планеты внутри туманности. Цемены исчезли как цивилизация. Эрки решили, что уничтожили всех. Они даже не могли предположить, что цеймены прошли в газовую туманность и начали там возрождение своей цивилизации. Пролетели миллионы лет. Цимены внутри туманности вновь возродили цивилизацию и достигли такого уровня развития, что могли проходить сквозь газовую туманность в открытый космос. Однако афишировать свое возрождение они не торопились, помня урок, который им был преподнесен в древности. Они осторожно, в режиме строжайшей маскировки, изучали пространство вокруг туманности и нашли эрков. Те спокойно жили, их цивилизация переживала золотой век. Жажда, реванша за проигрыш в древности вновь взыграла в цеменах И они стали готовиться к нападению миллионами, производя боевые корабли, ведя постоянную разведку и наблюдение за эрками. Вот в такой переломный момент разведывательные корабли цеменов доложили правительству на центральные планеты о вторжении в галактику флота огромных звездолетов. Пошел видеоряд месхийского грузового конвоя. «Со стороны грузовой конвой выглядел внушительно. Трудно было даже предположить, что он грузовой. Да и откуда цеймены могли знать, какой он?» «Да, со стороны смотрится внушительно», — заулыбался Адамал. «Более чем внушительно». «Угрожающе», — подхватил Серден. «После такого зрелища цейменам надо бежать обратно в туманность», — засмеялся Антон. Вновь раздался клёк от продолжающей повествования. Получив сообщение о вторжении неизвестного флота, властелин расы цеменов Бальмет впал в прострацию. Всё на смарку. Тысячи лет подготовки на смарку. Верховный совет при властелине рассмотрел ситуацию и не нашёл ничего угрожающего. Флот следовал, судя по всему, транзитом. Никакой активности не проявлял. Совет рекомендовал Бальмету не предпринимать никаких действий в отношении флота. Бальмет последовал рекомендации, но послал корабли сопровождения и корабли с научной аппаратурой для изучения. Через некоторое время стало ясно, что флот следует в автоматическом режиме. Никаких живых форм не наблюдалось. Это сообщение повергло в шок правительство технологической мощью и одновременно дало надежду на захват управления этим неизвестным флотом. Работа продвигалась успешно. Технологии цейменов позволяли дистанционное внедрение в управляющие системы кораблей своих микропрограмм. Но было одно «но». Пробиться к системам практически невозможно. Флот ни разу не вышел на связь, следовал в режиме полного молчания. Огромные корабли вокруг флота вели его охрану и тоже в автоматическом режиме, постоянно ведя активное сканирование прилегающего пространства. Система их управления не поддавалась внедрению программ, сразу же их фильтруя и уничтожая. И вот забрежил свет. Была изобретена программа универсального проникновения. Ее испытали на одном из кораблей сопровождения, введя через приемное устройство сканирующего комплекса. Результат должен был быть скоро. Научные корабли застыли в ожидании, и тут случилось то, чего случиться было не должно. По вектору следования неизвестного флота из ниоткуда образовался огромный корабль и стал обмениваться сообщениями с флотом. Цеймены поняли, объявились хозяева, но способ их появления говорил об огромном технологическом превосходстве, им недоступном. От базового корабля встречным курсом к флоту стартовал небольшой звездолет. Долетев до флота, стал сопровождать его параллельным курсом. На корабле находились биологические формы жизни. Одна из них на модуле переправилась в головной корабль флота. Цеймены почувствовали, что флот ожил. Нервы у одного из капитанов боевого корабля не выдержали. Он открыл по флоту огонь. Флот мгновенно ощетинился выдвинутыми из ниш боевыми комплексами и без труда уничтожил все ракеты. После чего два корабля нашей расы были обнаружены. А неприятель начал преследование. Одному кораблю удалось уйти, второй, с докладом, уничтожен. Отсек с кристаллом за мгновение до уничтожения был отстрелен от основного корабля». На этом комментарий обрывался. Дальше пошли диаграммы, таблицы, графическое изображение конвоя и сопровождающих его кораблей. «Исследование по нашему конвою сделало заключение Зея». Зея, займись этим кристаллом. Вытяни из него всю информацию. Хорошо, Алекс. Какие будут мнения, друзья? Бодро спросил Алекс. Да все не так плохо, как мы думали. Я бы сказал, что очень неплохо. Они не знают, кто мы. Боятся эрков, боятся себя обнаружить. Да и не хозяева они в этой галактике. Их планеты расположены в туманности. Первым ответил Серден. «Согласен, у этих ребят много проблем, но определенную опасность они представляют», – продолжил Деном. «В этой информации радует одно – наблюдатель в нашей Солнечной системе не их рук дело». «Теперь это очевидно Ника», – кивнул Алекс. «Но от этого не легче. Возникает вопрос, чей он тогда?» «Сейчас не до этого, узнаем со временем. Давайте вернемся к нашим баранам, к цеменам «Ты прав, Серден, расслабляться рано». Кристалл с информацией предназначался правительству цеменов «Правительство боится эрков и боится себя обнаружить», анализировал Антон. «Понятно. Враг моего врага, мой друг? Так что ли?» «Конечно так, Алекс». — кивнул головой Адамал. «Я вот что думаю», — обвел команду взглядом Алекс. «Вмешиваться в разборки двух цивилизаций, которые нас не касаются, неразумно. Поэтому предлагаю отдать кристалл цейменам с предложением не мешать нам добывать кларин, отозвать все свои корабли сопровождения, а мы взамен не засветим их перед эрками». «Неплохой дипломатический ход». Выполняем свою миссию и не раскрываем себя. Вот именно, Серден, кивнул головой Алекс. А как проконтролировать, убрали они корабли сопровождения или нет? Мы пока не можем пробить их маскирующие поля. Адамал, заговорила зея пока не можем. Но дополнительные контуры для наших сканирующих систем почти закончены. Корабли цименов скоро будут у нас как на ладони. «Это меняет дело», — кивнул головой Адамал. «Принимаем решение», — подвел черту Алекс. «Возвращаем кристалл. Информацию мы скопировали. Дополняем эту информацию записью своего обращения к правительству цейменов». Собравшиеся с ним согласились. вредаем от таких действий никакого, но шанс прекратить боевые действия был. Экипаж разошелся по своим местам. Зея поцеловала Алекса и отправилась на головной звездолет конвоя. Ника занялась доводкой контуров, Дея полетела с Зеей, Деном и Антон занялись любимым мужским делом – вооружением. Десантники приступили к тренировкам. Лианда усмотрела во время последнего рейда недочеты. Алекс, Адамал и Серден остались одни. Адамал встал, прошелся, разминая ноги, и заговорил. Предлагаю следующий текст послания. Правительству расы цеменов возвращаем информационный кристалл. Информации, которая была бы нам полезна, он не содержал. Мы не будем вмешиваться в ваши дела, но и вас попросим не вмешиваться в наши. Напоминаем, что пространство, в котором мы находимся, юридически не принадлежит вам. Все действия, которые проводили ваши звездолеты в отношении нашего флота, незаконны. В случае продолжения эскалации напряженности в отношении нашего флота будем вынуждены ответить адекватно. У нас достаточно для этого возможностей. Вам стоит подумать, как отнесутся эрки к боям в своей галактике и как они обрадуются, обнаружив вас». Адамал закончил читать и поднял голову. «Серден зааплодировал. Ну ты прирожденный дипломат». — восхищенно проговорил он. — Да, составлено неплохо, — согласился с ним Алекс, — и акценты расставлены правильно. Особенно, что это пространство, не их. Как будем возвращать кристалл? — Давайте свяжемся с Челом, у нас есть коды входа в систему его корабля. — Удивим эту напыщенную птичку, — предложил Серден. Алекс связался с Никой и попросил ее установить связь с кораблем Цейменов. Через некоторое время Ника доложила «Корабль на связи». «Ника, пригласи Чела на связь. Скажи, что с ним будет говорить командующий Алекс». По громкой связи послышался знакомый клёкот, и перед ним сформировалось голографическое изображение Чела. «Что хочет сообщить командующий Алекс?» «Я слушаю тебя, Чел». «Нужно уладить то недоразумение, которое случилось между нами». Миролюбиво начал Алекс. «Где мы можем вернуть вам кристалл? Назовите точку пространства». «Это хорошее начало разговора. Доставьте его в точку с координатами, которые я только что передал». «Хорошо. Предлагаю по одному кораблю с каждой стороны, во избежание неожиданностей». «Да будет так!» Закончил связь чел. «Ника, дописывай наше обращение в кристалл. Бери Денома или Антона и лети навстречу». «Капитан, а можно я возьму обоих?» Алекс посмотрел на Адамала, потом на Сердена. Те кивнули головами. «Бери, Ника, обоих. Будьте внимательны». «Я поняла, капитан. Спасибо». «Алекс...» Они нас обманут и попытаются захватить Пегас предостёрёг Серден. Серден, неужели ты думаешь, что я такой доверчивый? Конечно, попытаются, используя свой основной козырь преимущество в скрытности. Но посмотрите. Алекс включил обзорные экраны, они были пусты. Кроме конвоя и истребителей не было видно ничего. А теперь продолжим. Изображение мигнуло. Раз, второй, и перед ними уже было другое изображение. Космос заполняли боевые кораблицы и менов, которые дрейфовали в сторону ковчега. А Серденом зааплодировали. Алекс шутливо поклонился. «Ника, ты их видишь?» «Как на ладони, капитан?» «Еще раз, связь с челом установи». Через минуту вновь появилось изображение чела. «В чем дело, Алекс? Мы договорились!» Алекс его перебил. «Чел, тебя не удивляет, как легко я устанавливаю с тобой связь?» «Удивляет, но я с этим разберусь». «Я передаю координаты твоих кораблей, которые должны отойти от моего флота на 30 световых минут». Чел выглядел обескураженным и не смог сразу ответить. Нужно было время, чтобы собраться с мыслями. Противник его переигрывал. «Командующий», — заговорил он после паузы, «эти корабли не опасны. Они не причинят вам вреда». «Чел, я даю на отвод кораблей две единицы среднегалактического времени, после чего открою огонь на поражение». Чел дернул головой. Видимо, он не ожидал такого поворота в разговоре, но Алекс захватил инициативу, преодолев маскировочные поля их звездолетов. «Хорошо, Алекс. Корабли будут отведены. Поторопитесь к точке встречи. Мы будем вовремя. Ника, ты слышала? Не заставляешь ждать чела. Поторопись». «Есть капитан», — задорно ответила она, совершая маневр и ложась на курс. Мы их убили своей осведомленностью и технологиями, улыбаясь, заметил Серден. Это только первый раунд Сердена. Теперь они все осмыслят и тщательно взвесят. Общаться мы, наверное, будем уже не с челом, а с кем-нибудь повыше и поумнее, — утрировал Адамал. Друзья, не расслабляйтесь. Мы имеем дело с серьезным противником и не до конца знаем его потенциал. «Все еще, может быть, нам здесь придется находиться достаточно долго», остудил их веселость Алекс. Через некоторое время на связь вышла Ника и доложила, что контейнер с кристаллом передала и возвращается. «Ну вот и все, игра началась. Теперь ждем ответа и наблюдаем за действиями цеменов, со вздохом проговорил Алекс. С цеменами на некоторое время вопрос решили. «Теперь основная наша задача — планета r 300 на горизонте. Продолжаем торможение. Никаких ложных курсов делать не будем. Идем кратчайшим путем». И по громкой связи Алекс объявил всему экипажу. «Экипажу! Боевая тревога! До выхода на орбиту планеты r 300 трое суток!» Посыпались доклады о готовности. Алекс принимал доклады, параллельно тестируя системы корабля и конвоя. «А теперь преподнесем цейменам сюрприз. Мы вскрыли их маскирующие поля. А вскрыли ли они наши? Неизвестно». И скомандовал всем кораблям соединения и грузовому конвою до особого распоряжения войти в режим маскировки. «Пусть теперь поищут нас», — весело проговорил он. Пространство, где только что плыл огромный конвой, на миг покрылось рябью. И корабли мгновенно исчезли из визуального наблюдения цейменов. Разобрав маскирующие поля цейменов, Алекс внес изменения в конфигурацию маскирующих полей ковчега и конвоя, сделав их непроницаемыми для сканирующих устройств звездолетов-цейменов. В одно мгновение все корабли исчезли с экранов сканирующих устройств цейменов. Операторы обескураженно нажимали кнопки, меняли режимы сканирования, переходили с частоты на частоту. Ничего не помогало. Флот исчез. Чел провел клювом по перьям, что означало высшую степень волнения. И пошел докладывать о случившемся, но прежде дал команду своим кораблям идти предполагаемым параллельным курсом флота неприятеля. Алекс видел, как кораблицы и менов стали уходить вперед все дальше и дальше по предполагаемому курсу конвоя. — дамал они нас потеряли, они нас не видят! — воскликнул радостно Алекс и ввел режим радиомолчания, чтобы ничем не выдать свое истинное местонахождение. «Это хорошая новость, Алекс. У нас появляется фора во времени, и ее нужно грамотно использовать». Не это Адамал, не фора. А очень большая фора. Это положение нужно продлить». «Как, Алекс? Через трое суток мы встанем на среднюю орбиту планеты Р-300, и через короткий промежуток времени будем обнаружены». «Да, Адамал, ты прав. Покрыть целую планету маскирующим полем мы не сможем». А целую планету и не надо. Накроем места добычи. Мысль, конечно, хорошая. Но нас все равно обнаружат. Грузовой конвой сплошным кольцом опояшет орбиту планеты, и скрыть этого нельзя. Серден, а ты что молчишь?» — посмотрел на него Алекс. «Думаю, надолго мы все равно не скроемся. Но это состояние скрытности нужно продлить как можно дольше». «Вот что я предлагаю. Все в теории. Можно ли эту идею притворить в жизнь, судить вам?» «Серден, не тяни, говори!» Надавил на него Адамал. Предложение простое. Послать истребитель нашим маршрутом. Постепенно изменить курс и увести преследователей в другую точку пространства. «Серден, один истребитель не введет в заблуждение целый флот цеменов прервал его Алекс. «Вы дослушайте». «Вся идея в том, чтобы на истребителе установить аппаратуру, имитирующую движение целого флота для сканирующих устройств цеменов У них на сканирующих устройствах должны фиксироваться сигнатуры наших кораблей». Серден замолчал. «Гениально!» – посмотрел на него с восхищением Адамал. «Не зря ты занимал в МИСХИ должность начальника службы безопасности планеты». Алекс молчал, погрузившись в себя. Адамал и Серден знали, он в виртуальном пространстве просчитывает вариативность предложения. Наконец он очнулся «Поздравляю, Серден. Твой план принимается». И пожал ему руку. «Зея», — обратился Алекс по внутренней закрытой связи, «подготовь один истребитель для имитации движения нашего флота дальше». И рассказал, в чем идея. «Какой истребитель оснастить аппаратурой?» «Зея, реши сама. Они все одинаковые». «Не скажи». «Помнишь, я тебе рассказывала об истребителе с управляющим интеллектом, который вел себя необычно?» «Ну да, помню». «Предлагаю расширить полномочия программы и послать этот истребитель имитировать движение конвоя». «Я согласен. Оснащай аппаратурой и отправляй побыстрее». «Время дорого. Через час стартует», — доложила Зея. Все складывалось совсем неплохо. Настроение улучшилось настолько, что Алекс решился пройти по отсекам корабля и побеседовать с десантниками. Им труднее всего. Надо поддержать. Когда Алекс вошел, Лианда стояла к нему спиной и разбирала действия десанта во время проникновения в цементский фрагмент звездолета. Увидевшие входящего Алекса десантники вскочили, приветствуя его. Ничего не понимающая Лианда повернулась. В глазах блеснуло удивление и секундное замешательство. «Капитан, подразделение десанта звездолета «Ковчег» занимается разбором боевой операции», доложила она. «Хорошо, продолжайте. Я поприсутствую». И сел на свободное место. Лианда продолжила, указывая каждому десантнику его ошибки. «Скорее, это даже не ошибки, а небольшие просчеты. Где-то действовали чуть медленно, где-то с опережением. Вроде бы мелочь, но в бою такая мелочь могла стоить жизни». Лианда закончила разбор и доложила Алексу об окончании занятий. Алекс встал, вышел перед десантниками и заговорил. «Я зашел сюда к вам, чтобы лично поблагодарить за отлично проведенную операцию». За то, что вы сохранили свои жизни. Вы не только сохранили свои жизни, но и, возможно, весь конвой, всю нашу миссию, доставив кристалл с информацией на ковчег. Вы настоящий звездный десант. Настоящие сыны своего народа. Настоящие мисхийцы. Благодарю за службу. Лица десантников были суровы, но в глазах искрилась отвага и гордость. «Спасибо, капитан», — ответила Лианда. «Мы все сделаем для защиты ковчега и конвоя». «Я в этом не сомневаюсь. Представьте десантников государственным наградам. Вас я отмечу лично. Удачи вам». Алекс вышел, оставив радостных десантников обсуждать случившееся. «Надо почаще отмечать заслуги экипажа. Это поднимает боевой дух», — подумал Алекс, направляясь в центр управления. Как только Алекс дал команду Зее подготовить истребитель с аппаратурой имитации движения их флота, она сразу остановилась на истребителе Сии-1. Его нестандартное поведение давало надежду на возможность удачного выполнения миссии. Зея вошла в контакт с интеллектуальной системой Сии-1. В виртуальном пространстве появился знакомый капитан. «Командующий, жду приказаний». «Капитан, просьба о расширении ваших интеллектуальных возможностей рассмотрена и решена положительно. Командование расширяет ваши интеллектуальные возможности до второго уровня». «Спасибо, командующий. Это пойдет на пользу делу». Опять нестандартный ответ. Отметила про себя Зея, подключая дополнительные блоки к системе. Минуты две система адаптировалась, потом вновь появился капитан, заметно помолодевший в новом мундире. «Капитан, я вижу положительная динамика на лицо». «Так точно, командующий, готов выполнить любое задание». Зея загрузила задание в процессор. Через некоторое время последовал доклад. Задание понял. Командующий, разрешите приступить к выполнению? Капитан Сии-1. Вопросы есть? Командующий, могу ли я держать связь с вами или выполнение задания требует автономности? Вопрос по существу. Полная автономность, капитан. Вы и есть флот. Имитация всех внутренних переговоров. Имитация движения отдельных единиц флота. Передвижение сигнатур, соответствующая аппаратура загружается. Информацию передавать только в случае крайней необходимости, в рассеянном режиме. Еще вопрос командующий. Что делать после выполнения задания или после обнаружения противником отсутствия флота? Умен, подумала Зея. Операцию продолжать сколь угодно долго, в случае раскрытия. Действовать по обстановке, но обязательно доложить о случившемся. Вопросов больше нет. Хорошо, адаптируйся к аппаратуре. Задействуешь ее через час после старта. Погрузку и монтаж оборудования завершили через 40 минут. Зея провела тестирование. Все работало. Доложила Алексу о готовности. Молодец, откликнулся тот. На 10 минут раньше. Давай команду на старт. «Си-1. Приказываю стартовать через одну минуту. Обратный отчет пошел. Удачи!» «К старту готов. Приказ понял. Выполняю». «Алекс, старт произведен», — доложила Зея на ковчег. «Отлично. Ждем, заглотят крючок цемены или нет».